Четвертое. Мне 43 года, возраст почтенный, я уже не средовек, а подстарок, но мниться только начинаю жить. Толь свежи чувства, толь жаден разум, толь много сил ощущаю в себя. Был нищ инак, стал знатен и с порядочным состоянием. Был безвестен, сделался знаменит. Все питерские журналы «Зеркало света» и «Лекарства от скуки и забот» Туманского, новые ежемесячные сочинения Дашковой, новый санкт-петербургский вестник Богдановича перебой просят о сотрудничестве. В семье с драгоценной Катюхой счастлив и безмерно, хоть детей не прижили. Посвыклись, но по-прежнему горячо любим друг дружку. Чего ж еще желать? Конечно, мечталось мне сесть губернатором на Казани вблизи священного праха предков, но как сего добиться, ежели нынешний казанский губернатор, генерал-майор Татищев, кресло своего покидать не намерен? Зная, недовольство его своим наместником князем Мещерским, старался я в Питере мимоходом шуточным образом склонить его переехать в Тамбов. Он почти с досадой отозвался, что местом своим доволен, а опосля разнес по городу, что я усиливаюсь искать его поста. Державин вспомнил прощание свое с 23-летним Александром Петровичем Ермоловым. «Правда ли то, что вы хотите поменяться статищем, спросил его напоследок юный фаворит, бывший поручик Семеновского полка. Державин понял, что ответ его в тот же вечер станет известен на царице. Слова пришли сами собой. «Нет, вверенными мне постами...» Как не собственными мне вещами меняться не могу. Я обязан быть признательным за то, что имею, и быть готовым туды-куды послан. Искренне сказал. Хоть и мечтал о Казани, но новым своим постом он очень ублаготворен. Здесь тысячи выгод перед Петрозаводском. Площадь губернии чуть не втрое меньше Алоницкой, а населением превосходит в четыре слишком раза. «Дом изрядный, общество хорошее, подчиненных всякого рода довольно. Была бы охота, а работать есть с кем». Наместник генерал-поручик Иван Васильевич Гудович, не в пример ту Тулмину, везде ссылается на законы и их одних берет за основание. Державин крупным косым почерком писал в Питер письма друзьям и покровителям. «Был у нас Иван Васильевич и пробыл неделю». «Будучи предшествуем благодеяниями, которые он многим исходатайствованием чинов сделал, и ко мне признательными по делам отношениями, он встречен был здесь с нелицемерной от всех радостью. Кроткое его простое и снисходительное со всеми обращение, образ мыслей благородных и поступки на истинных правилах чести основанные, усугубили к нему внутренним всех благорасположением то почтение, которое по наружности начальникам отдается. Весьма он счастлив, и мы все, ежели возможем удержать навсегда таковые между нами расположения и спокойную жизнь, отчего и служба, конечно, будет иметь свои успехи. Коммердинер Кондратий, скороногий, сметливый ярославец, доложил. «Да вас, советник Бельский!» Державин поморщился. Бельский сей был когда-то судим, сослан на каторгу, но затем освобожден одним из милостивейших манифестов. И хоть велено было после того не определять его ни к каким местам, он служил советником уголовной палаты и открыто делал разного рода беззакония. «Вызвал я вас, господин Бельский!» — медленно начал губернатор. — Дабы указать на невозможные дела ваши. Рылястый чиновник с палым голосом возразил. — Чист, чист, ваше высокопревосходительство! Все наветы вражьи! — Ишь как осип, — подумалось Державину. — Небось до утра занимался игрою, которая именуется пьянством. Он поднялся из-за стола. — А кто? — «Ездил недавно в уездный город Козлов и открыто сделал себе денежный сбор, будто по приказанию генерал-губернатора и на его имя. Кто, я вас спрашиваю?» «Советник уголовной палаты Бельский. За таковые чудеса полагается вас немедля исключить из службы». Бельский не дрогнул пористым лицом. «Обнесли меня». Я все подробно прописал о том, вот и бумага заготовлена. Державин, все более распаляясь, повысил голос. Видать, каверзам своим преплеливы и невинных людей. Идите, да подумайте на досуге, как вам впредь поступать надлежит. Надобно на прогнать эту негать, прочь, из Тамбова, да сие сделать непросто. Пользуются Бельские протекцией княгини Вяземской. Васильева и Шпыня Нарышкина. Как быть, коли все они прошивали покровительству в жулику, вследствие чего Державин понужден ограничиваться выговорами и пристращиваниями? Может, подействуют? Но после такого напрягая, Бельский невинно спросил. — Ваше высокопревосходительство, не будет ли милости вашей послать меня для сбора недоимок в Маршанск? «Вон!» — сорвал голос губернатор и затопал ногами. Бельского смело. Державин накинулся на ухмыляющегося Кондратия. «А ты что, стоишь статуй статуей статуем? Порядок забыл? Вон, а час по полу било, почту, небось, привезли. Вы же велели сперва его благородие позвать. Сперва, сперва, вечно ты пререкаешься. Барин лучше тебя знает, с чего начать». Камердинер все-таки заметил, уходя. Бить яйцо с нуги альстильца, какая разница? Не исправим околотень, ни на час без повосенки. Державин, остывая, принялся за бумаги, все еще ворча себе под нос. Покаковски это сделано? Что за тарабарский почерк? Опять кляуза. Он откинулся на спинку кресла с потяготой, Устал письма сочинять, разбирать жалобы, составлять прожекты по благоустройству города. «Наконец-то! Экой ты, братец права, Рахманный!» уже миролюбиво встретил державин Кондратия, замешкавшегося с почтой. Огромный ворох разноцветных кувертов с сергучными печатями лег на губернаторский стол. Писали сенаторы, секретари императрицы и светлейшего князя Потемкина, придворные, купцы, издатели, чиновники-просители и просто искатели-поживы, авантюристы, каких было множество в бурный Екатерининский век. Звезда Державина на государственном небосклоне взошла уже достаточно высоко. В нем совместились правитель, умный и образованный гражданин и радушный хозяин. Он выписывал из Москвы с одинаковой заботливостью и канцелярских служителей для губернского правления, и балетмистеров, и машинистов, и архитектора для постройки театра, тюремного замка и кирпичного завода. Державин быстро просматривал конверты. «Ба!» — не удержался он. От копниста, ответец! От дорогого полтавского помещика...» Кликника Кондратья Екатерину Яковлевну, он в волнении поднялся. Ах, распался их незабвенный кружок. Львов сидит в столице и творит там чудеса. Взялся найти каменный уголь и нашел. Где? У себя под боком в Валдае. А сколько сего угля нашел, писал он. Скажу только, что если ваш тамбовский архитектор возьмется сделать над светом каменный свод, то я берусь протопить вселенную. Да и зачем Львову какой-то тамбовский архитектор, когда сам он первый из отчи России, заполонивший ее своими проектами образцовых почтовых дворов для провинции, дворянских усадеб и сельских церквей, собора Борисоглебского монастыря в Торжке, почтового стана в Питере, но любимец всесильного безбородки, и он мечтает сбросить оковы дворской жизни, искать душевного освежения и бодрости в сельских трудах и утехах. Бедняга Химницер уже не мечтает ни о чем. Отправился с посольством в оттаманскую порту, тяжко захворал в Смирне и обочил там в 1784 году. А копнист, неугомонный копнист, удалился от столичной суеты в свое украинское имение Обуховку с милейшей сашулей, растит детишек, старшего назвал Гаврилой, пишет стихи, воспевает природу, изучает науки, а крестьян своих приятельски именуют соседями. Едва завидя пригоженькой личикой жены, державень чуть не бегом поспешил ей навстречу. «Ангел мой! Письмо от Васеньки с Сашулей». Губернаторша и в Тамбове не сидела, сложа руки. Вязала, плела искусно корзинки, вышивала, рисовала, собирала девиц, занимаясь с ними разучиваниями ролей для театра, шитьем костюмов и расписыванием декораций. «Наконец-то, дорогие копеньки!» — с нежной улыбкой откликнулась она. «Получили ли корзиночку моей работы?» «А как тебе удались, Катюха, силуэты на медальонах?» — воскликнул Державин. «Копнист, вылитый! Да и тамбовский губернатор получился неплохо!» Катерина Яковлевна милостиво подставила щеку для поцелуя и села в низкие кресла. Медленно, дабы продлить удовольствие, Державин принялся читать написанные знакомую рукою строки. «Милостивая государня моя, Катерина Яковлевна, любезный друг Гаврил Романыч, как бы обрадовали меня последним письмом вашим, уведомляющим, что вы избавились начальству Туталминского и переведены в Тамбов». Вы не можете себе представить, как я тронут был этим приятнейшим известием. Вы приближились ко мне. Я от вас теперь буду только слышком 500 верст. Следовательно, я не отчаиваюсь вас посетить. Благодарю вас, милостивая государня Катерина Яковлевна, за жену и за себя, за прекрасный подарок корзинки и силуэтов. Неоцененный подарок а наипаче, когда воображу, что все то работали прекрасные ваши ручки, которые тысячу раз мысленно целую. Ах, ежели бы удалось хоть сотую часть всей суммы в самом деле их поцеловать, а то в мыслях так целую, как голодный во сне ест. Только зубами воздух кусает. Так то и я. Но надеюсь, что Бог позволит мне удовольствие вас... «любезнейших мне людей видеть, а, следовательно, и ручки ваши поцеловать, «сирич, ваша сударыня, а не ваши, господин Кривой Мизинец». Державин всем месте не удержался, заколыхавшись от смеха и подняв растопыренную пятерню. «Ганюшка мой кланяется вам, а Катенька нет, «за тем, что вся слилась и склеилась оспою. «Итак, и за нее вам кланяюсь, и за жену, которая так засуетилась около дочери своей, что не отстает ни на минуту и не может и к вам теперь писать, но уверяет через меня, что несказанно вас любит и почитает и желает, чтобы вы ее столько ж любили. Прощайте. Я пишу затем так коротко сие письмо, что не надеюсь, что оно застало вас в Питере, и будет, следовательно, выезжировать по всей России и приедет к вам в Тамбов, как горчица после ужина. Прощайте. Желаю вам всевозможных благ. Еще целую ручки ваши, Катерина Яковлевна, а ваше губернаторство дружески обнимаю. — Как живого вижу Василия Васильевича! — Катерина Яковлевна встала с кресел, положила голову на плечо мужа. — Катюха! «Давай ему послание сочиним. Пособляй». «Кто же лучше тебя, Ганюшка, всем свете сочинить сумеет?» Она с кроткой улыбкой следила за быстрой рукой мужа. «Изволь?» «Готово», — Державин поднялся с листком. «Гаврила Тамбовский губернатор и Екатерина Тамбовская губернаторша здравия вам желают»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 Катерина Яковлевна сделала приписку и самолично законвертовала письмо. — А что наш губернатор? Уж ли намерен Седни всю эту почту прочесть? — А это зависит от приказаний дрожащей госпожи губернаторше, — в тон ей ответствовал Державин. — Тогда иди-ка, Гонюшка, я тебе лучше спиночку почешу.